Глава, 36. Сбежавшая принцесса. Не знаю, решилась бы я на это, если бы не слова, услышанные мною в ту далекую ночь под сводами королевского дворца. Пускай некоторые назовут меня предательницей, но голос сердца не позволял мне поступить иначе. королина Тибальд. Дневник памяти. Кованая огнива, украшенная изображением головы быка, покоилась в крохотных ручках Каролины. Девушка с интересом рассматривала поделку, изучая каждую царапину, каждую вмятину, оставленную на металле. Ей всегда казалось, что вещи умеют рассказывать свои истории, если к ним внимательно прислушаться, если понять их язык. Сейчас Каролине очень хотелось услышать историю железного быка. Быка, рожденного в пламени далекого горно-усадьбы Олдри. Кузнец, создавший эту безделушку, был старателен, но не слишком искусен. Впрочем, несмотря на это, Каролина не променяла бы огниво на все драгоценности королевского дворца. То был прощальный подарок Адама. Это было нечестно, обидно. Они только-только обрели друг друга, как судьбе вновь было угодно разлучить их. «Глупый король, почему он не мог умереть в другой день?» Каролина ругала себя за эти мысли. В такие моменты она остановилась похожа на мать. Но тот вечер был столь прекрасен. Первый раз, находясь на виду у всех, она не чувствовала ни страха, ни смущения из-за своего уродства. «Это потому, что ты была в маске, глупая девчонка!» Вновь раздался в голове голос матери. «Посмотрим, будет ли он так же любить тебя, когда увидит твое настоящее лицо!» Обеими руками Каролина сжала огниво, прижав его к груди. Она хотела, чтобы стальной бык прогнал эти дурные мысли. Он был ее берегом, ее защитником. Воспоминания о танце с возлюбленным усмирили тревогу, но Каролина знала, что мысли эти обязательно вернутся и будут терзать еще мучительнее. Картины прошлого со временем тускнели, а чудовища, они становились только сильнее. Слишком много мыслей, слишком мало воздуха и солнца. Каролина решила, что ей стоит отвлечься. Она покинула свои покои и направилась в единственное место, где чувствовала себя как дома – в библиотеку. Королевский дворец не нравился королине. Дома на юге она могла открыть окно, пустив комнату соленый морской бриз, аромат приключений. Здесь была лишь река. Река, окруженная шумным и, судя по всему, довольно грязным городом. Хотя мать и привезла с собой многочисленную челюсть, большая часть королевской прислуги была королине незнакома как незнакома была им и сама новоиспеченная принцесса. Нет, они не позволяли себе устных замечаний, но на лицах их то и дело проскакивали так хорошо знакомые девочки выражения. Страх, жалость, любопытство, отвращение. Единственным, чем пламенеющий замок заметно уступал королевскому дворцу, это книги. В местной библиотеке их было гораздо больше, чем дома. Толстые, тяжелые тома, вмещающие в себя мудрость многих людей, врата в другие места — Окна в далекое прошлое. Они были ее учителями, друзьями и спутниками. Устроившись на резной каменной скамейке Королевского и Висячего сада, Каролина с благоговением перелистывала пожелтевшие страницы тома, повествующего о событиях столетней давности. Конрад Завоеватель, первый правитель своего имени, осадил Варган, желая присоединить к владениям Адаманта восточные земли. В красочном описании военной кампании летописец уделил много внимания ее предыстории и собственным размышлениям. Нашлось здесь место и роман правителя Адаманта с варганской княжной и героическим подвигом рыцарей и голодной войне, ставшей, как полагал автор, неизбежным следствием этих событий. Захватывающая история хоть как-то отвлекла девочку от тоски. Стоило ей вспомнить тот вечер, руку, сжимающую ее тонкую ладонь, благородные черты, глаза цветом ореного дерева, Как дыхание перехватывало, и на щеках выступал румянец. Когда Каролина добралась до места, где павшая к ногам победителя княжна умоляла пощадить единственного сына, закатное солнце заслонило тень. Подняв глаза, девочка ожидала увидеть вандейка но это был не он. Скрестив руки на груди, перед ней стоял Люциус, ее брат. Шитый серебром кафтан белой парчи стягивал пояс широкой пряжкой, украшенной рыбами-близнецами. В ножнах висел изящный кинжал, который подарила ему мать на четырнадцатый день рождения. Коротко стриженные белые волосы венчала обруч принца. На широком полноватом лице светились холодные серые глаза. «Глупая маленькая сестрица», — сказал он, — «разве мама не велела тебе сидеть у себя?» Это было действительно так, но запрет распространялся лишь на темное время суток. С тех пор, как они и прибыли в столицу, девочка ни разу не покидала дворца. Ничего не ответив, Каролина вернулась к чтению. Она вообще редко с ним разговаривала. Когти Варга, покалечившие ее тело, разорвали не только плоть. Они разорвали нить, связывающую сестру и брата. Каролина не забыла, что случилось в тот день. Она никому об этом не говорила, но не смогла забыть. Рука Люциуса ударила переплет, выбив книгу из рук девочки. Жалобно хлопая страницами, древний том, как раненая птица, обрушился на каменный пол. «Отвечай, когда я к тебе обращаюсь!» Скорее взвизгнул, чем вскрикнул Люциус, и в глазах его мелькнул так хорошо знакомый каролине огонь. «Отвечай своему королю!» Девочка с надеждой осмотрелась по сторонам, но Ван Дейка нигде не было. Как бы предан, как бы внимателен ни был рыцарь, иногда ему нужно было есть, нужно было спать. Отчасти это объясняло присутствие Люциуса. Будь вандейк рядом, брат не посмел бы обижать ее. Он всегда побаивался угрюмого северянина. Все еще сохраняя безмолвие, Каролина встала и, шагнув в сторону, бережно подняла книгу, расправив помятые страницы. Руки ее были столь трепетны, столь аккуратны, будто она брала маленького котенка. Каролина хотела уйти, но Люциус не мог этого так оставить. Когда он схватил ее за плечо, развернув к себе, девочке показалось, что сейчас последует удар. Но она ошибалась. Пальцы Люциуса сжали кожаный переплет. Вырвав книгу из рук сестры, он с торжеством рассмеялся и бросился прочь. «Отдашь!» — наконец подала голос Каролина, последовав за похитителем. Очень быстро Каролина потеряла его в коридорах замка. Надеясь, что брат мог спрятаться в одной из комнат для аудиенций, она принялась методично осматривать их. В памяти всплывали картины того, что обычно случалось с игрушками, которые он не раз отбирал у нее. Помнила она и кукол с оторванными головами, и сожженного в печи деревянного рыцаря, которого подарил ей Ван Дейк. За окном солнце стремительно угасало, уступая дорогу сумеркам, но девочка не могла бросить книгу на растерзание злобному мальчишке. Пальцы Каролины коснулись ручки очередной двери, но в следующее мгновение девочка застыла на месте. С другой стороны раздался голос матери. В иных обстоятельствах Каролина поспешила бы удалиться, но голос этот произнес ее имя. «Что думает Каролина?» — спросила графиня, усмехнувшись. — Да кого это волнует? Она сделает то, что ей будет велено. Как будто меня кто-то спрашивал, когда я выходила за ее отца. В конце концов, девчонке есть за что благодарить. Мэтью Диваль — завидный жених. Внутренний голос безошибочно подсказал девочке, что разговор не был предназначен для ее ушей. Конечно, подслушивать нехорошо, но за дверью обсуждалась ее. «Каролины, судьба». «И все же вам не слишком хорошо удается найти с ним общий язык». Голос собеседника матери был незнаком Каролине. Впрочем, она легко распознала в нем сильный южный акцент. Вне всяких сомнений они говорили о свадьбе. О ее свадьбе. «Слабость мужчин в их гордости», — ответила графиня. «В гордости и женщинах». «И в золоте», — подхватил ее собеседник. «Впрочем, да, это общая слабость всего людского рода. Вы уже слышали, что лорд феро вернул себе Нордгард? Да, похоже, что слухи о его смерти были сильно преувеличены». «Временное неудобство, не более. Я уже приняла соответствующие меры». Если Север объединится с пределом и урками... Этого не произойдет. В голосе графини был лед. Можете мне поверить, герцог в наших руках. Путь к спасению окажется для них губительным. Когда мы обезглавим Север, тамошние виконты не посмеют противиться воле нового короля. Быть может, тогда и барон Драгнар станет более сговорчивым. У него всегда были виды на этот край. Каролина не могла поверить, с какой холодностью ее мать говорила об убийстве других людей. Конечно, девочка прекрасно знала ее характер, но такой она ее услышала впервые. Они называют себя ярлами. Кто? Северные виконты, миледи. Миледи. «Они могут называть себя так, как им вздумается, пока подчиняются престолу». «Я слышал, что снежному графу сопутствует ваш старый... <кхм> знакомый». Южанин сделал паузу, но, по-видимому, не найдя в графине понимания, тут же добавил. «Юный Адамолтри». Имя возлюбленного чуть не заставило Каролину взволнованно вскрикнуть и тем самым выдать себя, но девочке удалось обуздать свой порыв. «Проклятые Олдри!» — в голосе матери мелькнули так хорошо знакомые Каролине опасные нотки. «Видно, провидению угодно, чтобы я истребила весь их род. И чего мне сидеться в своей глуши?» «Вы думаете, что его отец мог что-то да рассказать ему?» «Чепуха! Смерть этой потоскухи Ферро давно свалили на орков!» «Я все же думаю, что устранение графини было чрезмерным. Мы даже не знаем, успел ли злосчастный Вико чем-то с ней поделиться». «Ей не нужно было совать нос куда не следует. Как не нужно было делать это и Юстасу Олдри!» Два года прошло, и тут заявляется в столицу, начинает задавать вопросы и ворошить прошлое. Что с ним было делать? Каролина зажала рот рукой, на глаза навернулись непрошенные слезы. Графиня феро Викон Толдри и даже ее любимый учитель Вивари веко Неужели это правда? Неужели ее мать была как-то причастна к гибели всех этих людей? Но что если... «Правда выплывет наружу». «Теперь это не имеет никакого значения», — отрезала графиня. «Кто поверит слову изменника?» «Быть может, лорду Дивалю следует позаботиться о семье этого юноши. Тогда мы сможем, да, повлиять на Олдри». Это пригодится, если учесть их близкие отношения со Снежным графом и орками. Я уже и сама подумала о том же. Поручаю это вам. В таком случае я более... Да, не смею отнимать ваше время. Каролина, захваченная тайным разговором, не сразу поняла, что собеседник матери движется в сторону двери. Осознав это, девочка поспешно спряталась в небольшой нише, где стоял деревянный манекен в пыльных доспехах. место было так мало, что она вжалась в камень, будто стараясь слиться с ним. Девочка задержала дыхание, но ей все равно казалось, что бешено колотящееся в груди сердце выдаст ее присутствие. Пальцы сами собой сомкнулись на кованной голове быка в кармане платья. По коридору прошел тучный смуглый мужчина, лица которого Каролина почти не разглядела то ли из-за плохого освещения, то ли из-за страха. Черная повязка закрывала часть лица незнакомца. Мать удалилась в противоположном направлении. Что все это значит? Каролина была маленькой девочкой, но книги, мудрость которых она жадно впитывала все эти годы, уже подсказывали ей ответы. Да и Сир Ван кратко украдкой делился своими подозрениями на этот счет. Неужели мать была как-то причастной к гибели короля? Графиня говорила об измене, о предательстве. Какое право она имела произносить эти слова? И что насчет Адама? Причем здесь Адам? Каролина хотела забыть речи матери относительно дома Олдри. Хотела, но не могла. «Истребить!» — горела в памяти. «Истребить весь их род!» Каролина забыла про книгу, забыла про Люциуса. Сейчас она хотела лишь одного — поговорить с кем-нибудь, и в мире было всего два человека, которые ей подходили. Первый, если верить словам толстяка-южанина, находился сейчас далеко на севере. Вторым был сир Крейг Ван Дейк, ее верный друг. Внезапно Каролина вспомнила про свадьбу, она видела Мэтью Дюваля на турнире, и он действительно был весьма красив, но совершенно не привлекал ее, скорее даже напротив. Холодная надменность, которой он держал себя, отталкивала. Да и потом сердце ее уже принадлежало другому человеку. Человеку, которого, похоже, ненавидела ее мать. Что же делать? Как быть? Каролина знала, что не сможет убедить мать. С тем же успехом она могла попытаться сдвинуть Воронью гору или вычерпать залив Звездопада. Нет, у нее остается один выход. Одно решение. Ей предстояло совершить самый тяжелый выбор за всю ее недолгую жизнь. Погрузившись в свои переживания, Каролина завернула за угол, налетев на человека в доспехах. смятение тут же развеял знакомый голос. «Вы не ушиблись, мои люди? Я повсюду ищу вас. Если ваша мать увидит вас здесь, нам не забрать. На улице уже смеркается». Это был Сирван Дейк, ее верный страж. Каролина хотела поделиться с рыцарем своими тревогами и переживаниями, но эмоции взяли вверх. Обрушившись его стальные объятия, она разразилась бессильными рыданиями. С тех самых пор, как у ее покоя в королевском замке появились гвардейцы-матери, королина не хотела верить в происходящее. Никогда еще сир вандейк не выглядел таким встревоженным, как в тот день. Она не слышала звуков боя, но видела кровавые следы, от которых старательно избавлялись все последующие дни. Королевская стража исчезла из дворца. Ее место заняли воины дома Тибальд ее дома в чем дело моя леди участливо осведомился сервандейк вас кто там видел ваш брат каролина покачала головой вытирая сощек влажные разводы всю свою жизнь она чувствовала как фигура матери нависает над ней незримые нити опутывали ее как марионетку контролировали ее судьбу не давали дышать полной грудью графиня словно была за что-то на нее зла очень зла «Дядюшка, я хочу спросить тебя!» Она сделала паузу, словно набираясь храбрости. «Что, если я решу бежать отсюда прямо сейчас без оглядки? Ты последуешь за мной?» «Я в вашем распоряжении, Миледи». Он сказал это так спокойно, так естественно, что на глазах девочки чуть было вновь не заблестели слезы. В его словах было тепло и самоотречение какого она ни в ком более не встречала. Каролина поняла, что ей не важно, что движет им, любовь или слово, которое рыцарь дал ее почившему отцу. Она просто была рада тому, что он рядом. «Я не смею просить вас об этом». Она опустила глаза, не в силах злоупотребить его добротой. «В таком случае, хорошо, что вам не нужно этого делать». Рыцарь положил широкую ладонь на голову девочки. «Вам стоит лишь приказать, как всегда». Каролина была бесконечно благодарна ему. Едва ли она решилась бы на что-то подобное в одиночку. «Я больше не могу принимать участие в делах моей мамы. Я не желаю этого!» Ночью дочь графини Тибальт в сопровождении одного единственного рыцаря тайно покинула королевский дворец, а затем и столицу. Их путь лежал на север. Неведомый снежный край, что всегда завораживал Каролину. И так страшил Ван Дейка.